Саха. Полумиллионный якутский народ, 400 лет в составе России, сохраняет свое лицо и территорию. Техтюр, Якутск, Покровск. В воздухе витала атмосфера большого спортивного праздника. Стадион Якутский стал кульминацией собственно якутских и международных клише. Традиционные жилища, чумы, Со светодиодным освещением, грохот традиционных барабанов, национальные костюмы, люди, одетые в волчью шубу и с оленями рогами на голове. И, конечно же, огромный хоровод «О -о Хай. Публика вся, состоящая в основном из местных якутов, приехала поглазеть на закрытие детско-юношеских международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования, которые здесь проводились уже в шестой раз, название отсылает к Азии, но на самом деле это мероприятие организованная Республикой Саха и до тех пор всегда проводилась в Якутске. В заключение праздника публика пустилась в пляс под хит «Якутяночка», специально сочиненный для этих игр. На видео танцоры ехали на автобусе без крыши по зимней Якутии, шаман бил в бубен, а слова, как неудивительно, на русском. «Дети Азии должны видеть, как танцует якутяночка моя». Спортивные игры только частично связаны со спортом. Их главная цель – занести Якутию или Республику Саха на якутском языке, на карту мира, или, по крайней мере, донести до международной общественности. Уже благодаря своим размерам Якутия не может остаться незамеченной на карте мира, но она всегда хотела быть больше, чем просто российской провинцией. Якутия в Сибири занимает особое место. По мнению коренных жителей, она на самом деле вообще не Сибирь, не Дальний Восток и даже не Россия. Когда якуты говорят о России, они имеют в виду нечто далекое, местность, находящуюся за Уральскими горами. Если Россия империя, то Якутия империя в империи. Это самый большой регион в самой большой стране мира, она составляет пятую часть от всей территории России, внутри нее три часовых пояса. В недрах Якутии хранятся несчетные богатства, но ее климат и условия жизни настолько суровы, что мало кто из русских согласился бы даже подумать о поездке сюда, не говоря уже о том, чтобы переехать. Якутия далеко, и духовно, и физически. В ее столицу не идут поезда, а в весенне-осеннюю распутницу туда не попасть даже на машине с другого берега реки Лены. Чтобы из Якутска добраться до самой дальней точки республики, административного центра Черский, нужно преодолеть самолетом 2000 километров пути. Якутия – центр Российской Азии, что сразу заметно, стоит только взглянуть на лица прохожих. Один якут-односельчанин рассказал мне, что еще 20 лет назад русские злились, если слышали якутскую речь в автобусе в Якутске. Теперь такого нет. Мы победили. Сейчас нас больше, и мы духовно сильнее русских. Победа якутов – демографическая. Им удалось снова стать большинством на своей земле. Последняя официальная перепись населения 2010 года показала, что количество якутов и долганов, которых тоже относят к якутскому народу, перевалило за решающие 50% населения. Вместе их около полмиллиона. Якутские семьи, в отличие от русских, большие, а еще они отсюда никуда не уезжают. В советское время в Якутию переехало много людей из разных регионов, и более 200 тысяч из них уже уехали. Народы Сибири сейчас составляют лишь полтора миллиона из 38-миллионного -ми населения. И лишь в Тыве и Якутии они большинство. Но потихоньку Сибирь все же осибиривается. Самый высокий прирост населения наблюдается в нерусских регионах. В Бурятии, Тыве, Горном Алтае, на Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и на Чукотке. Именно за счет коренного населения. Многие малые народы Сибири полностью исчезли в исторической молотилке, но якуты выжили. Они не страдают в республике комплексом неполноценности, наоборот. Повсюду звучит якутский язык тюркского происхождения, во многих школах занятия ведутся на якутском. Современный аэропорт Якутска – редкость для России. Прибывших приветствуют на трех языках – по-русски, по-якутски и по-английски. Невозможно представить такое в других российских республиках, например, в финно -угорских. Национальные якутские иконы тоже представлены для просмотра. Чумы, ураха, имитации традиционных балаганов для зимнего проживания и тотемы СРГ стоят повсюду. Больше всего тут ценят якутскую лошадь. Треножные бокалы для кумыса, напитка из кобыльевого молока, найдутся почти в каждом доме, правда, некоторые сделаны в Китае когда в городе показывают оперу «Нюргун Боутур», написанную на основе национального эпоса олонхо На сцене вы не увидите ни одного русского исполнителя. Публика восклицает «Ура!» вместе с исполнителями, когда отважный князь побеждает противника. На фреске-фойе, изображавшей праздник лета исеах всего лишь два странных потерянных русских лица среди сотни якутов. Официальное присоединение Якутии к России тоже повод для праздника. Когда в 2007 году этому событию исполнилось 375 лет, в центре Якутска поставили видный памятник, который, правда, подвергся осквернению. Примечание. Памятник основателю Якутска Петру Бекетову и 375-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Русская православная церковь, в свою очередь, Осенью 2017 года открыла в Якутске филиал музейной сети «Россия – моя история», в котором восхваляется единение государства российского «Цари и вера православная». Выходит, что вхождение республики Саха в Россию не настолько однозначно, а иначе зачем было бы об этом отдельно напоминать? Национальное пробуждение в конце 80-х годов прошлого века – Точнее, освобождение всегда существовавшего тот национального самосознания, заметно и по именам. В XIX веке якутов формально обратили в православие, и за русское имя при крещении давали аж 50% послабление в налогах. А сейчас все чаще стараются дать детям исконные якутские имена. В классе у моего сына учатся Сай-Аара, Аян и Диулур. Учительницу зовут Амгалена, это соединение двух больших якутских рек. Кискил, так зовут нового главу администрации нашей деревни, означает блестящее будущее, не меньше. Очень популярны женские имена Айталина, лунный свет, Хюней, солнце и Сардаана, название желтого якутского национального цветка, разновидность лилии. Мужское имя Нюргун, значит герой, а женское Нюргуяна, важный для якутов цветок – подснежник. Сахая и сахамин просто означают «я саха». Эвенки и эвены – народы, а якуты – нация. Так мне когда-то объяснил разницу между разными национальностями Якутии сельский учитель Якут Прокопий Наговицын из села Немингинского Наслега, в 30 километрах от нашей деревни. Он многосторонний местный активист, режиссер этнографических фильмов, Каждое лето проводят вместе со школьниками археологические раскопки. Наговицын объясняет это тем, что якуты подчинили себе территории, присвоили себе лучшие навыки местных жителей и впитали силу завоеванных народов в себя. Сегодня большая часть эвенков, эвенов и юкагиров говорят на якутском. Слова Наговицына звучат немного надменно, но они не беспочвенны. Якуты прогрессивный, смышленный, упрямый и самодостаточный народ потому что их национальная гордость за много веков не была сокрушена. Чтобы понять, как они выжили несколько сот лет в подчинении России, надо знать их историю. На основании генетических, языковых исследований и археологических находок, связанных с коневодством и скотоводством, было выявлено, что якуты пришли на данную территорию с западной стороны озера Байкал в 13 веке, возможно, спасаясь от набега Чингисхана. Культуру коневодства они впитали в себя, живя рядом с монголо-бурятским населением. Их ближайшее родство – другие народы, говорящие на восточно-тюркских языках – тувинцы, тафалары, алтайцы, киргизы. Еще у якутов, как и у хантов и ненцев, и других коренных народов Сибири, есть общий геном с финнами. И в Финляндии, и в Якутии чаще всего наследуются по мужской линии гоплогруппа N, мужской хромосомы Y которая, говорят, пошла из Центральной Сибири. Гаплогруппа Н редко встречается где-то еще в мире. Придя на теперешнюю территорию Якутии, предки якутов столкнулись с исконными коренными обитателями – с эвенами, эвенками и юкагирами. Из Центральной Якутии якуты пошли распространять свое влияние на восток, на запад и на север, отбрасывая другие народы с пути. За время этого долгого процесса Они развили способность приспосабливаться и впитали из культуры коренных народов тот же шаманизм, оленеводство, одежду, одновременно поглотив большую часть этих народов. Когда в 17 веке сюда пришли русские, у якутов была уже развитая культура. Они умели добывать из руды железа, лепить глиняную посуду и использовали в жилье дымовые трубы. Поэтому и удивительно, что русским удалось так сравнительно легко покорить якутов, Причиной тому могла быть внутренняя разрозненность и борьба родов. Еще до прихода русских у Якутов была собственная общественная иерархия. Хотя русские считали Якутов как все остальные сибирские народы и народцами, российское правление в Якутии опиралось на эту структуру. За управление отвечали главы якутских родов, Тайоны. Они собирали меховой оброк для русских и имели власть судить и наказывать. Якутия все же была особой сибирской территорией, побежденный народ заставил победителя перенять свои обычаи и даже язык. Лингва франка якутской буржуазии был не русский язык, а саха, на котором даже русские говорили на приеме у губернатора. Русские стали курить такие же трубки и носить такие же ботинки из лошадиной кожи, как якуты. Русские барыни щеголяли в якутских нарядах и отдавали своих детей на воспитание якутским нянькам. До сих пор в Якутии в среднем течении реки Лены и Анги в некоторых деревнях живут светловолосые синеглазые, похожие на русских люди, родной язык которых – саха. Это правнуки, сосланных сюда в XVIII веке русских. Такая непокорность в России возможна, наверное, только в Якутии. Еще во времена Екатерины II в 1780-х якутские посланники требовали для территории самоуправления и полицию, говорящую на якутском. Решающий подъем национального самосознания произошел в начале 20 века. Политический деятель Василий Никифоров, продвигавший либерально-демократические идеи, основал национальное движение, которое требовало самоуправления и все, что относилось к земельным угодьям якутов. Примечание. Василий Никифоров, кюлюм 1866-1928 ученый, писатель, журналист, создатель Союза Якутов, скончался в концлагере. Требование якутов о собственном представителе в только что сформированной Российской Думе было принято. После установления советской власти интеллигенция из числа якутских большевиков сделала в духе ленинской национальной политики все для расширения образования на родном языке и получения автономии. Для якутского языка составили письменность и в 1937 году Большая часть школ уже вела обучение на языке саха. В 1930-х якутское национальное движение стали все-таки преследовать, участников истреблять и высылать из Якутии. Часть сослали на каторжные работы на Беломорский канал и на Славки. Некоторые бежали в Финляндию, где их потомки живут до сих пор. Мне посчастливилось познакомиться с одной из них, госпожой Кариитой Аарнио. Одновременно усилился поток ссыльных из других регионов страны в лагеря в Якутии. После войны заселение Якутии русскими продолжилось, наемная рабочая сила хлынула в новые шахтерские города – Алдан, Нерингри, Мирный. Если в 1917 году русские составляли лишь 9% населения Якутии, то в 1939 их было уже 36%, а в 1989-м больше половины. Якутию могла ждать та же участь, что постигла все другие народы, ставшие меньшинством на своей земле. Одним из выступавших на закрытии международных спортивных игр был глава республики, или Илдархан, Егор Борисов. До этого республикой руководил президент, но от этого титула пришлось отказаться, так как в современной России президент может быть только один. Но якуты — хитрый народ, вот они и придумали название — Илдархан. По официальной версии это переводится на русский как «руководитель», но исторически Дархан означала князь, вождь якутского клана. Для якутов это слово тесно связано с Тыгын-Дарханом, жестоким вождем, объединившим несколько кланов, кангаласов, в Центральной Якутии в XVII веке. Он также воевал с русскими. И хотя Борисов якут, он как Дархан все же не дотягивает до Тыгэна, считают люди, его речь вызвала очень слабый отклик. Публика оживилась, когда на трибуну вышел основатель игр и первый президент Якутии Михаил Николаев, 1937 года рождения. Седовласый, кучерявый, красивый, Николаев говорил вяло и нудно, но слушателям это было неважно. Николаев закончил речь, и народ спонтанно вскочил с мест и закричал «Ура!». Борисов, может быть, и Дархан, но Николаев – живой национальный герой Якутии, не меньше. Якут Николаев родился в соседнем с нами селе Чапаеве, и он не забыл свою малую родину. Его силами там открыли математическую школу для одаренных детей, образовательный центр и шикарную президентскую библиотеку Николаева. Николаев возглавил Якутию в 1991 году, когда Борис Ельцин победил своих противников, взобравшись на танк в центре Москвы. Николаев поддерживал Ельцина, они подружились. В свое время Ельцин в якутском национальном меховом костюме прыгал на праздники Исайах. Когда он приказал регионам «берите столько суверенитета, сколько сможете», республика Саха была более чем готова повиноваться. Уже в сентябре 1990 года Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика провозгласила государственный суверенитет. На следующий год название республики стало уже Республика Саха-Якутия. Русское название было в скобках, и в скобках остается по сегодняшний день. В 1992 году приняли Конституцию Якутии, и в 1995 году республика заключила с Россией федеративный договор, как и Республика Татарстан. Отношения Якутии и России уже не были отношениями государства и провинции. Центральная власть отвечала, среди прочего, за оборону, но согласно местной конституции, природные запасы должны были служить в первую очередь на благо республики Саха, а не Москвы. Героем Николаева сделало то, что он не потратил на себя неожиданный доход выпавшей республики, а построил школы, больницы и жилье. Николаев развивал университет Якутска, раздавал якутской молодежи стипендии, на которые они могли учиться в лучших вузах страны и за рубежом. При одном условии – вернуться и служить на благо своей далекой холодной республики. Николаев открыл Якутию для мира. Он основал тут собственное Министерство иностранных дел, которое занималось связями в первую очередь с Европой, Скандинавией, Канадой, северными территориями США и странами Азии, Японии, Южной кореей и Китаем. Он основал в Якутии свой офис ЮНЕСКО и открыл Северный форум «Союз северных регионов», в который также входит и финская Лапландия. Двуязычность помогает якутам быть более международными, облегчает изучение иностранных языков. Образованная якутская молодежь, кажется, лучше владеет языками, чем в других российских больших городах. Когда правление республикой в 2018 году передали новому Илдархану, Михаил Николаев напомнил ему, что главным направлением работы должна стать модернизация не хозяйства, А общество и его сознание. По его мнению, необходимо постепенно менять менталитет выживания, который не дает развития. Только поменяв свое сознание, люди будут стараться изменить уровень своей жизни, развивать территории, добиваться успехов, в конечном счете развивать родную республику. Передо мной сидел, развалившись, крепкий 50-летний якут Иван Николаев. Он не родственник Михаилу Николаеву. Он самоуверенно возлежал на диване, давая журналисту понять, что тот задает довольно наивные вопросы. На столе рядом с диваном лежала невероятно толстая книга, на обложке которой тот же мужчина с длинными развивающимися волосами красовался в национальном костюме с ножом. Мы 400 лет были колонией России, но потом у нас появился суверенитет. Мы объявили, что все сокровища земли принадлежат народу. Началась культурная революция, мы и возродили свои традиции. Духовное развитие, национальное воспитание перечислял он. Ивана Николаева больше знают как Ухана. Он был влиятельной фигурой национального движения 90-х годов прошлого века и работал журналистом, но сейчас он идет в разрез с руководством республики. Я еще во времена Николаева знал, что все это закончится, так как Якутия слишком лакомый кусок для России. И Ухан был прав. Владимир Путин завершил эпоху Михаила Николаева. В Якутии хотели выдвинуть Николаева на третий президентский срок, что противоречило собственной конституции республики. Путин не дал этому случиться и в 2002 году назначил на пост Вячеслава Штырова, русского, рожденного в Якутии, до этого руководившего алмазной компанией Алроса. Его правление означало для Якутии отказ от привилегии в пользовании природными ресурсами и потерю значительной части налоговых поступлений. «Республика больше не распоряжается налогами на землю и на природные ресурсы, этим командует Москва», — говорил Ухан. «И самые богатой республики России сделали дотационную». Поставленный Путиным во главу республики Штыров должен был изменить Конституцию и многие другие законы, которые Москва посчитала противоречащими Конституции России. Министерство иностранных дел Якутии пришлось по статусу понизить в департамент. Примечание. С 2018 года снова Министерство, Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Саха-турецкий Анатолийский колледж закрыли из боязни пантюркизма. В 2010 году власть сменилась. Пришел Борисов, который, по мнению Ухана, продолжал развивать политику Штырова, отказываясь от доли республики во многих значительных компаниях. Не лучшую оценку он дал и Айсену Николаеву. Энергичному и постоянно улыбающемуся мэру Якутска 1972 года рождения. Тот занял пост достигшего пенсионного возраста Борисова в мае 2018 года. И тоже не родственник ни Михаилу, ни Ивану. Якут Айсен Николаев, физик по образованию, стал достаточно неожиданным назначением со стороны Путина, так как пользовался популярностью у народа. Последние годы Кремль выбирал губернаторами никому неизвестных технократов. Правда, Айсену, возможно, трудно оправдать большие ожидания народа. К тому же его правление с демократической точки зрения началось невыгодно. Пресечением участия в выборах губернатора оппозиционных кандидатов. При этом на выборах мэра города, ко всеобщему удивлению, выбрали оппозиционную Сардану Авксентьеву. Несмотря ни на что, якутскую элиту объединяет общее стремление защитить политическое и экономическое право республики на самоопределение. Насколько это вообще возможно в данных условиях? И хотя Якутии приходится подчиняться Москве, ни один сын или дочь народа Саха не хочет остаться в истории как предатель. Если бы в России была демократия, Якутией бы управляли якутские националисты. На самых свободных выборах в истории России, выборах в ноябре 1917 года, Безусловным победителем Якутии стал Якутский национально ориентированный союз трудовых федералистов. В современной Якутии выборы, естественно, такая же пародия, как и везде в России. Даже в нашей деревне, в Техтюре, чтобы попасть в муниципальный совет или стать главой администрации, надо быть членом партии «Единая Россия». В сентябре 2016-го на выборах в Думу флаги «Единой России» развивались на заборах Техтюрской школы и садика над недостроенным Домом культуры метко развесили путинский афоризм. «Обещайте только то, что можете выполнить». Я сфотографировал рекламный плакат над руинами, перед ними очень в тему, как раз прогуливалась корова. Кто-то, видно, заметил это из соседнего здания администрации, и на следующий день плакат уже перенесли на другое место. В спокойный на вид Якутии довольно сильные оппозиционные настроения. Весной 2018 года На президентских выборах WhatsApp разрывался от восхвалений Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, оппонента Путина. «Путин, спасибо за жизнь в долг!» Вот так издевались. Грудинин в Якутии получил самый высокий процент голосов, по официальным данным 27% за. По официальным данным в Тюхтюре за него голосовали 149 человек, а Путин получил 249 голосов. В двух деревнях нашего Улуса Грудинин победил Путина на выборах даже по официальной статистике. Надеюсь, члены избирательных комитетов этих деревень сейчас живы и здоровы. Якутское общество отличается большим многообразием в системе ценностей, чем русские регионы. Весной 2017 года в Якутске были протесты. Митинг соратников государственного оппозиционера Алексея Навального запретили, а его молодых организаторов арестовали и отправили на допрос. Несмотря на это, в центр вышли 50 протестующих. Две недели спустя в Якутске собралась весьма большая толпа из 3000 человек с протестами против политики республики. Это был народный и общественный протест, и многие протестующие были люди в возрасте. И даже СМИ в Якутии свободнее. Огромная заслуга в защите свободы слова принадлежит упрямой русскоязычной газете «Якутск вечерний». Честная газета и особенно ее политический корреспондент Виталий Обедин не боятся критически писать о проводимой в Якутии политике, о приватизации алмазодобывающей компании Алроса и даже о невероятных историях успеха детей ведущих российских политиков. Мой любимый новостной портал news.ykt.ru завоевал доверие читателей своей партийной нейтральностью, а оппозиционные СМИ представляют бодрые блокнот-якутск.ру и yktimes.ru. Среди населения административного центра нашего УЛУСа из 10 тысяч жителей Покровска половина русские, половина якуты. В полиции ощущение приторное, как в нью-йоркских полицейских сериалах, где белые и черные прикалываются друг над другом и добродушно хлопают друг друга по спине. Отношения между русскими и якутами в Якутии в основном довольно хорошие, У них было достаточно времени научиться жить бок о бок. Но под видимой дружбой скрываются и трения. Еще в царские времена якутов беспокоило, что суда будут ссылать людей. Многие современные якуты выступали против строительства железной дороги, объясняя это тем, что дорога принесет их земле только несчастье. Переселенцев, наркотики и преступность. Якуты не на шутку испугались, когда правительство России объявило о раздаче гектара земли на Дальнем Востоке и потребовало, чтобы регионы делились бесплатной землей с теми, кто живет в других частях России. Как и везде, в Якутии тоже есть расизм, и сейчас он большей частью направлен не на якутов, а на переселенцев, прибывших сюда с южных территорий бывшего Союза. На киргизов, узбеков и армян у которых в Якутске даже свой район есть с автосервисом, церквями и столовыми. Один таксист из соседнего села поделился со мной как-то своими соображениями про нацию. Его раздражали гастарбайтеры из Средней Азии, но еще больше бесили якуты, живущие в Покровске и не знающие своего языка. «Я так злюсь, когда туда еду за покупками. Спросишь что-нибудь у якутской девочки-продавщицы, она отвечает, что не говорит по-якутски». Отношения между якутами и русскими – более тонкий вопрос, и он редко поднимается в обычном разговоре. В советские времена в Якутии случались и стычки на расовой почве между якутами и русскими. А в 1980-х эти проблемы обострились еще больше. Сегодня такое редкость. В добывающих городах Неренгри, Алдане и Мирном русских большинство, и жизнь тут, как везде в России. Но на самом деле якуты сейчас хозяева – Особенно в Якутске и в центральной Якутии. Русские, ну Ча, по-якутски, не любят сильно высовываться, для этого их слишком мало. Это скромный, тихий народ, который открывается лишь в знакомой, этнически благоприятной обстановке. Знаешь, это якутское перетягивание палки? Так вот там, лишь бы какая палка не сгодится, должна быть дорогая, американская, заливался хохотом один русский мужик, житель Якутска. К иностранцу европейской внешности местные русские, как правило, относились очень благосклонно. С нами очень душевно обходились русские работники прачечной и магазина запчастей в Якутске. И хотя заместителями глав Якутии и Якутска всегда назначают русских, но большинство важных правительственных должностей все же занимают якуты. Был бы я русским, я бы удивлялся, почему налоги платят все, а работают на высоких постах в основном якуты. Отпрыск каждого маломальски значимого якутского рода всегда найдет себе местечко в подходящем ведомстве. Русские работают в самых разнообразных местах. Много их в федеральных ведомствах, например, в прокуратуре или в геодезии. В некоторых сферах, например, в речном судоходстве, работают в основном русские. Больше всего русских работают рабочими, водителями, механиками и уборщиками ни для кого не секрет что русские лидируют по случаям заболевания вич и потреблению наркотиков создается впечатление что русские в якутии представляют собой по мнению некоторых якутов белый мусор в обычной жизни якуты и русские соприкасаются довольно мало в советское время смешанные браки были не редкость сегодня же меньше чем в одном случае из десяти якуты заключают брак с представителем другой национальности проще всего в якутии познакомиться с полуякутами полурусскими так как они понимают, что такое быть чужим. Одна молодая якутянка, с которой я познакомился еще когда учился в Иркутске, наполовину якутка, наполовину бурятка, и плохо говорила на якутском. Из-за этого она всегда чувствовала себя в Якутии чужой и не хотела туда возвращаться. Путин говорит о российской нации, вбирающей в себя все народы страны. В России даже предложили утвердить в законе, чтобы слово «русский» обозначало всех жителей страны. Якутов это не устраивает. Несмотря на то, что они прожили в России почти 400 лет, они, на удивление, мало интегрировались. Православие не сделало народ сахарусским, водка и коммунизм тоже. И хотя они крепки, но очень волнуются за сохранение своего языка, культуры и народа. Еще со времен царской России. И их стремление к гегемонии на своей земле надо понимать, учитывая этот факт. Якутский язык будет невозможно сохранить, если все будут переходить на русский всегда, когда в компании будет хотя бы один человек, не понимающий по-якутски. Так было в республиках, где проживают финно народы, например, в Карелии, и случилась беда. Местный язык уступил место русскому и сейчас вообще на грани вымирания. Позиция якутского языка в основном довольно крепкая, но многие все равно боятся, что язык исчезнет. В смешанных русскоязычных школах городские якуты не изучают якутский язык, и языком общения среди детей становится русский. Одна знакомая семья переехала из деревни в Якутск, и скоро родители тоже перестали учить младших детей якутскому. «Градус минус пятьдесят, буолар тут». «Бывает тут». «Стильны, красивый и жесткие мы». «В меха мы одеты, а ты постой и помолчи». «Якут, саха, перед тобой». «Хату ола тара, северные парни». У нас полгода зима. Вечная мерзлота нам совсем не страшна. Три бакы, подштаники, всегда. Учугей хорошо. Барэта, все. Эй, Кыс! девушка. Налей кумыс уона эн ми гин батыс и следуй за мной. Так поет хату о лат тара или северные парни и в породе на хит группы Аптаун фанк. В клипе танцуют брейкданс на снегу. Нарезают балык из мороженной рыбы и играют в гольф в унтах на льду реки Лены. Якуты умеют над собой посмеяться. Якуты никогда не думают, что что-либо для них невозможно. Обучение на родном языке, право принимать решения в отношении природных ресурсов, снижение уровня алкоголизма или киноиндустрии. Якуты доказали, с ними придется считаться. Они смогли использовать свою отдаленность от Москвы себе же во благо. Царя и Сталина пережили, переживут и это. Якуты крепки духом, но в условиях России им нужно много терпения. Главное – уметь ждать, развивать свое общество и не дать себя поглотить массе. У Якутии есть это стремление быть международной республикой, и природные ресурсы, и образованное население, и национальная интеллигенция этому способствуют. Если народы Якутии будут жить в мире, уверен, Якутия расцветет.